Глава третья. Он вышел из здания и направился к гостинице, которая находилась в двух кварталах отсюда. Обычно по городу он ходил пешком, чтобы хоть немного сохранить физическую форму. Его автомобиль, внедорожник Nissan Patrol, обычно находился в гараже, откуда он выгонял его, чтобы поехать в соседний город или областной центр. На улице показались школьники, которые торопились по домам. Они весело здоровались с Ильдусом Сангеевым, ведь начальника городской милиции знали все жители города. И хотя он почти никогда не носил формы, его тучную фигуру узнавал любой прохожий. Он рассеянно отвечал на приветствия, подходя к зданию гостиницы. Все события сегодняшнего дня выстраивались в какую-то непонятную зловещую цепочку, которую следовало разомкнуть. Лана Борисовна не могла разговаривать с ним без санкции самого мэра. Если учесть, что Казиев успел вызвать хромого Назара и переговорить с ним, то цепочка представлялась весьма впечатляющей и пугала своей неопределенностью. Ведь мэр тоже получает свои деньги с этого отеля и не может не понимать, как отреагирует на закрытие гостиницы начальник милиции. А самое обидное, что мэр не стал с ним разговаривать, а поручил этот неприятный разговор своему заместителю и пытался договориться с Назаром за его спиной. Происходило что-то непонятное. Сангеев дошел до гостиницы. Здание было действительно старым. Мне когда гостиница горкома партия, сейчас оно обветшало и мало походило не только на приличную гостиницу, но даже на провинциальный бордель. На ремонт не было ни средств, ни желания. На первом этаже находился небольшой бар и кабинет директора, на втором и третьем по несколько номеров. Единственным плюсом этого отеля были санузлы в номерах и горячая вода, которая поступала бесперебойно. Сказывалась работа электростанции. В подвале отеля находился мощный нагреватель воды, работающий на электричестве. Практически все знали, что счетчик нагревателя отключен, и за электричество никто не платит. Но, тем не менее, горячая вода была практически всегда, и многие приходили сюда, чтобы просто принять душ и немного отдохнуть. Разумеется, никого из посетителей никогда не регистрировали, и по официальным данным, здесь почти три года не было никаких постояльцев. Кроме бармена Саши, который работал здесь уже 10 лет, в отеле всегда были три девицы, готовые оказать услуги гостям за определенную, и строго фиксированную плату – Ламия, Веселина и Салима. Ламия была шатенка небольшого роста, подвижная, смешливая и пухленькая. Веселина приехала сюда восемь лет назад и буквально через год потеряла мужа, погибшего в автомобильной катастрофе в горах. Оставшись с двумя детьми, она довольно быстро согласилась на предложение хромого Назара. Она была блондинкой с роскошными длинными волосами и высокой грудью. Может, поэтому пользовалась гораздо большим вниманием всех посетителей, чем остальные молодые женщины, и зарабатывала столько, сколько остальные две ее подруги вместе взятые. Третья была Салима. Рассказывали, что в молодость она была очень красивой девушкой. За ней ухаживал сам Рагим Ахунов, лучший охотник в этих местах. В горах водились лисы и барсы, не говоря уже о горных козлах, во множестве бродивших по горным склонам. Рагим был одним из лучших охотников. Говорили, что это была очень красивая пара. Они часто уходили вместе в горы, ведь там они были по-настоящему свободны. У Салимы не было матери, ее воспитывал отец, тоже известный охотник-казбек, лучшим учеником которого и был Рагим. Там, в горах, и произошло несчастье, когда Рагим, сорвавшись с горного склона, полетела вниз. Говорили, что Салима три дня несла его, раненого, буквально на руках. Он и умер уже на подходе к городу. Салима замкнулась, похудела, почернела от горя. А через шесть месяцев родила мертвого ребенка. Затем она уехала в областной центр. Говорят, что там за ней ухаживал сын какого-то большого областного начальника, которому в конечном счете не разрешили жениться на женщине, у которой уже был мертвый ребенок. Она вернулась в свой город в прошлом году и целый месяц сидела у себя в доме, не выходя из него. Многие помнили о том, какой красивой девушкой она была, и пытались вызвать ее на свидание. Но неожиданно она сделала то, чего никто от нее не ожидал. Она сама пришла к храму Назару и предложила свои услуги. Он не хотел верить, что она решилась на подобный шаг и боялся мести Казбека, отца мы, Поэтому он ей сразу отказал. Она пришла на следующий день и снова попросила, чтобы он разрешил ей остаться. Он снова отказал. Когда она пришла на третий день, он сдался. Она много курила, почти не пила и не скрывала своего презрения ко всем мужчинам, которые здесь появлялись. Некоторым это даже нравилось. Некоторым было все равно. Некоторым нравилась сама Салима. У нее был сбалмошный истеричный характер, и в любой момент она могла сорваться. Был даже случай, когда она избила одного клиента, предложившего ей несколько нетрадиционный секс. Словом, это была большая проблема Хромого Назара. Ее отец появился здесь уже на следующий день. Он появился с ружьем и готов был пристрелить каждого, кто попытается ему помешать. Хромой Назар был умным человеком. Он послал к нему Салему, чтобы она могла поговорить со своим отцом. Разговор проходил на повышенных тонах, и Казбек дважды выстрелил в потолок. Потом говорили, что он дважды стрелял в свою дочь но рука у него дрогнула. Казбек ушел, чтобы никогда больше здесь не появляться. А Салима начала приходить сюда, как на работу. У нее появились деньги, нужно отдать должное хромому Назару. Он был сутенером и спекулянтом, но по отношению к молодым женщинам вел себя довольно пристойно, не отнимая и не воруя их денег, не облагая их непомерными поборами и входя в их положение. В свои шестьдесят он был по-настоящему мудрым человеком. Ильдус вошел в отель и мрачно кивнул бармену Саше, попросил налить ему воды. Он огляделся, вокруг никого не было. — Где все? — зло спросил он у бармена. — Уборщицы уже ушли, наши дамы еще не пришли, — пояснил Саша. — А Назар должен сейчас зайти. Пусть зайдет в кабинет. Ильдус прошел в кабинет директора, устроился в его кресле, открыл ящик стола. В нем был какой-то журнал и два цветных карандаша. Он полистал журнал. Ничего особенного, записи о приходе и расходе спиртного. Конечно, все это липа. Он уже положил журнал на место, когда в кабинет, прихрамывая, вошел Назар. «Здравствуй, компаньон!» – нехорошим голосом приветствовал его начальник милиции. «Ну, проходи, садись!» Назар кивнул и прошел к стулу, стоявшему напротив его стола. У него были большая теменная лысина, седые усы, немного свисающие щеки, зеленые глаза. «Что нового?» — свистящим голосом спросил майор. «Ничего хорошего!» — буркнул Назар. «Почему? А ты разве не знаешь? Хочу услышать от тебя!» «Меня вызывал сам Эльбрус Казиев. Предлагает передать им гостиницу под клуб. Я ему честно сказал, что это твоя гостиница. А он?» «Рассмеялся и сказал, что с тобой он сумеет договориться». «Больше ничего?» «Нет, больше ничего». «Сказал, что торопится в областной центр. Вчера вечером уехал». «Значит, уехал», — облегченно вздохнул начальник милиции. «Теперь все остановилось на свои места». Если Эльбруса здесь нет, то тогда понятно, что с ним должна была разговаривать Лана Борисовна. Черт возьми, он должен был обратить внимание на слова Пакизы, которая сказала, что теперь Лана за главного, а он не придал значения этим словам. Но почему такая срочность? Он что, не мог со мной переговорить? — У вас вчера городской телефон не отвечал, — пояснил Назар. — Верно, — сказал, вспоминая Эльдуст. — Вчера мы отключили наш телефон. Теща болеет, не хотели ее беспокоить. А рация у меня была включена. Он позвал меня и пояснил, что нужно соглашаться передать отель под интернет-клуб. И сказал, что вернется сегодня вечером. Ничего больше не объяснил? Нет, ничего. Я так понял, что он очень торопился и хотел тебя предупредить через меня. Приедет, сам с ним переговори. Какой к черту клуб? Конечно, переговорю. Мы и так ничего не получаем. Или ты решил со мной в покер сыграть? Какой покер, Ильдус? Никто сюда целыми неделями не заходит. На электростанции молодых почти не осталось, только пожилые и все, кто уже по сто раз у нас был. Даже веселину не хотят. Нужно менять состав наших дам. Ну и меня, если хочешь. На кого менять? Кого мне взять, когда здесь все друг друга как облупленные знают? Эти три женщины, которые у меня работают, и так самые отверженные в нашем городке. С ними даже на улице никто не здоровается. У Веселины скоро мальчик пойдет в шестой класс, а там дети такие неприятные вопросы будут задавать. Она сама мне об этом много раз говорила. Кого мне найти? Разве что пригласить восьмидесятилетнюю летнюю Пакизу и действенницу Сурию из мэрии? Может, тогда поможет Илану Борисовну, если не откажется. «Шутник!» — хмыкнул начальник милиции. «Пригласи женщин из соседнего города». «Не получится. Кто к нам приедет? А если приедут, где будут жить? Кто их будет кормить, смотреть за ними? И сколько им платить? За такие деньги они не только с нашими не захотят оставаться, но им еще и доплачивать придется». «Ладно, все понял, не шуми». «Но почему они так внезапно решили...» Отнять у нас гостиницу. Откуда я знаю? Спросишь у Эльбруса. Пусть он сам тебе объяснит. Я ничего не понял. Обычно ты понятливый. Не в этом случае. Мэр города хочет прикрыть мой бизнес. А начальник милиции не может меня защитить. Зачем мне влезать в такое тухлое дело? Займусь чем-нибудь другим. Уже придумал чем? Пока нет. Организую кооператив. Или уйду в горы охотником. Ты дураком не прикидывайся, зачем им наш отель? Сам ничего не понимаю, честное слово. Льдус поднялся, обошел стол. Задумчиво посмотрел на своего компаньона. Что-то здесь не так, сказал он негромко. Сегодня нужно встретиться с Эльбрусом и все узнать. Ты когда сегодня открываешься? В пять, как обычно, только все равно никого не будет. Приходят обычно Лёни Селков, но его больше выпивка волнует, чем женщины. На них он даже не смотрит. Казбек больше не беспокоит? Нет, он здесь не появляется. Ильдус подошел к дверям, приоткрыл их, посмотрел на протирающего бокалы Сашу, затем снова повернулся к Назару. — Я постараюсь все узнать. Мы и так почти ничего не имели с этого борделя. Зачем они его нас отнимают? Не нравится мне их телодвижение, очень не нравится. Он забрал свою рацию и вышел из кабинета. Прошел через зал, вышел на крыльцо гостиницы. Увидел припаркованную на улице машину Назара. Это был старый жигуленок, купленный лет двадцать назад. Усмехнулся. Назар был человеком прижимистым, не любил зря тратить деньги. Ильдус прошел дальше, посмотрел на часы. Нужно вернуться на работу. Или пойти домой и пообедать. Уже третий час дня. Лучше зайти по дороге в один из ресторанов. Местные все равно кормят его бесплатно. Ильдус перешел улицу, направляясь к одному из двух ресторанов, работающих в городе. Ресторан назывался претенциозно и громко «Тадж-Махал», словно в нем были изыски кулинарии индийской кухни. На самом деле там подавали обычные шашлыки, только со специями и различными травами. Ничего индийского там, конечно, не было, если не считать оформление зала в псевдоиндийском стиле. У здания ресторана стоял припаркованный внедорожник БМВ. Рядом приткнулся старый Мерседес зеленого цвета, принадлежавший хозяину ресторана. Майор удивленно взглянул на внедорожник. Таких автомобилей в их городе не водилось. Наверное, приехали какие-то гости. Ильдус вошел в ресторан, осматриваясь вокруг. За столиками почти никого не было. В углу обедали двое молодых людей, возможно, приезжие с юга или запада. Они сидели к нему лицом, и он видел, как они быстро взглянули на него. Обычно так нервничают люди, которым есть чего бояться. Оба молодых человека быстро отвели глаза и продолжили обед. В другом углу обедал человек, сидевший спиной ко входу. Но Ильдус узнал его. Это был Аслан, местный охотник, двоюрный брат погибшего Рагима Ахунова. Аслан обернулся и посмотрел на начальника милиции. Затем, нездороваясь, снова принялся есть. Майор криво усмехнулся. Вся семья погибшего Рагима считала, что Салему толкнули на безнравственный путь именно Сангеев и Назаркулиев. Убедить их в противоположном было просто невозможно. Ильтуз положил куртку на соседний стул и устроился у входа, поглядывая на этих двух незнакомцев. Подозвал к себе одного из официантов. Тот быстро подскочил к начальнику милиции. — Какой-нибудь салат, — приказал майор, — и позови Тухташа, пусть подойдет ко мне. — А пить будете? — спросил официант. Он, как и все остальные, знал, что начальник милиции никогда не платит за свои обеды. Минеральную воду с газом. Ильдус снова посмотрел на этих двоих молодых людей. Они нравились ему все меньше и меньше. Через минуту к его столику подошел хозяин. Тухташ прибыл сюда из Казахстана еще пять лет назад и с тех пор осел в этом городе, открыв свой ресторан. Говорили, что у него были неприятности на родине, и поэтому он переехал в этот далекий город, чтобы избежать преследования со стороны казахских властей. Но документы у него были в порядке, и Ильдус зря не дергал ресторатора. Взамен тот исправно подписывал все нужные счета и кормил начальника милиции бесплатно. «Здравствуйте!» – поклонился Тухташ. У него было типично казахское лицо с характерными азиатскими раскосами глазами, вдавленным лицом, И узкими губами. «Садись», — разрешил начальник милиции. «Как у тебя идут дела?» «Спасибо, все нормально. Хотя клиентов с каждым днем все меньше и меньше. Я уже и цены снижаю, но люди все равно не ходят. Денег нет. Мы думаем организовать торговлю нашими кулинарными изделиями на вынос. Может, так будут покупать?» «Может быть», — равнодушно согласился Эльдус. «А кто эти двое, которые у тебя обедают?» Тухтаж взглянул на гостей. «Не знаю», — ответил он, — «я их впервые вижу, но они не местные». «Это я тоже заметил. Давно приехали?» «Кажется, недавно. Только начали обедать, но заказали самый дорогой коньяк, целую бутылку». «Они приехали на машине», — вспомнил Сангеев, — «им нельзя столько пить. Куда они потом поедут?» Тухташ пожал плечами. Кажется, он действительно ничего не знает. Сангеев забрал свою рацию и, не став дожидаться салата, вышел из зала ресторана, провожаемый взглядами обоих незнакомцев. Выйдя из ресторана, он включил рацию. «Арилин», — приказал он лейтенанту, — «возьми оружие и найди сержанта, чтобы через пять минут оба были вооруженные у Таджмахала. «Через пять минут. И захватите что-нибудь для меня. Я не взял своего табельного оружия. Оно у меня в сейфе». Он убрал рацию. Теперь нужно подождать. Возвращаться в ресторан не имеет смысла. Это вызовет ненужную реакцию гостей. Лучше не нервничать и дождаться своих сотрудников. Конечно, еще лучше сразу проверить документы этих парней. Но делать это в одиночку и без оружия явно не стоит. В конце концов, он не герой, а обычный начальник милиции. И теперь ему лучше подождать, пока подойдут Арилин и Максудов. Майор Сангеев даже не мог предположить, что с этой секунды начинает круто меняться не только его дальнейшая судьба, но и судьбы многих людей, которые были с ним связаны.